Рэй Брэдбери. Зловещий признак новизны. «Я попал в Дублин впервые за много лет, мотался по свету везде, кроме Ирландии, и не пробовал в отеле Royal и часа, как зазвонил телефон, в трубке «Нора». Сама Нора, какая радость! «Чарльз, Чарли, детка, разбогател-таки? Богатые писатели покупают сказочные поместья. «Нора, я рассмеялся, ты когда-нибудь говоришь «Здравствуй!» «Жизнь кратка, теперь прощаться толком нет времени, так ты можешь купишь Гринвуд?» «Нора, Нора, твое родовое поместье, «Два леха истории, что останется с диким ирландским светом, гостями, банкетами, сплетнями?» «Ты не можешь пустить это все на ветер!» Еще как могу!» «Да нет, у меня чемоданы с деньгами мокнут на улице под дождем. «Но, Чарли, Чарльз, я одна, одинёшенька в этом доме!» «Слуги сбежали помочь Оффенде!» «Сегодня последняя ночь. Ты, писатель, тебе надо взглянуть на призрака. Мурашки бегут? Приезжай. Я раздаю загадки и дом». «Чарли! Ой, детка, ой, Чарльз!» «Бип! Молчание!» «Через 10 минут я летел по дорожному серпантину с зеленых холмов к синему озеру, туда, где среди сочных лугов притаилась сказочная поместья Гринвуд». Я вновь рассмеялся. «Милая нора!» Чтобы ты не пилила, весели наверняка в самом разгаре. Вот вот покатится кувырком. Берти прилетел из Лондона, Ник из Парижа. Алисия примчалась на машине из головы. Какой-нибудь режиссер, вызванный за час телеграммы, десантируется вертолетом или прыгнет на голову с парашютом. Это такая манна небесная в черных очках. Может заедет Майон с пекинесами и дрессировщиками, где накачаются как собаки. Я газовал, не в силах сдержать улыбку. К восьми я размякну, полуночи ошалею от тряски тел, продремлю до полудня, вновь захмелею от плотного воскресного ужина. А где-то в промежутках редкая игра «Найди свободную койку» с ирландскими и французскими графинями, дамами и простыми неотесанными искусствоведами, выписанными по почте из Сорбонны, усатыми и не очень... А до понедельника миллиарды лет. Во вторник я осторожно, ох, как осторожно тронусь к Дублину, умудренный женщинами, томимый воспоминаниями, нянчу себя, словно ноющий зуб мудрости. Я с трепетом припомнил, как двадцатилетним пареньком впервые переступил порог Гринвуда. Пятнадцать лет назад безумная старая герцогиня, напудренная мукой с зубами акулы, тягала меня и спортивный автомобиль на подъем, крича против ветра. Тебе понравится Норин, выездной питомник, опытные делянки. Ее друзья – смотрители и звери, тигры и киски, и росянки и рододендроны. В ее ручьях плещет холодная рыба, горячая форель. В огромных парниках животных ненасильно. поскармливают к искусственной атмосфере. В пятницу их завозят к норе с чистым бельем, в понедельник бросают в стирку с грязными простынями, и каждый чувствует, что вдохновил, написал и пережил искушение. Ад и страшный Боска. Поживи у норы, и ты растаешь за теплой щекой Гринвуда, тебя будут нежно жевать каждый час. Ты пройдешь сквозь его коридоры, как провиант. Он раскусит последнюю сахарную косточку, высосет мозг и выплюнет тебя на глухой полустанок в слякоть и дождь. «Я что, намазан ферментами?» – перекрикивал я мотор. «Меня так просто не переваришь! Жреть на моем первородном грехе не дудки!» «Дурачок!» — смеялась герцогиня. «К воскресенью от тебя останутся одни ребрышки!» На выезде из леса я отринул воспоминания и сбросил скорость, ибо разлитая в воздухе вязкая красота замедлила сердце, мозг, кровь, ступню на педали газа. Здесь, под озерно синими небесами, у небесно-синего озера раскинулась вотчина норы. Огромный старинный дом, называемый Гринвуд. Самые округлые холмы, самый дремучий лес, самые мощные дубы Ирландии окружили его кольцом. За тысячу лет до нас безвестные каменщики, безликие из зодчие, воздвигли серые башни. Ледописи молчат, был ли там уризон. Сады Гринвуда цвели пять столетий назад, и еще три века спустя, межзабытых могил и крипт, как после дождя полезли флигеля и службы. Здесь сельский помещик превратил монастырский сад в амбар для овса. Тут 90 лет назад пристроили два крыла. За озером угадываются развалины охотничьего домика, проросшего мятой. Там дикие кони забредают в зеленую ряску, а возле холодных заводей покоятся кости распутанных дочерей, непрощенных и в смерти, истлевших во мраке забвения. Я вспомнил свой первый приезд в Гринвуд. Входную дверь распахнула сама нора в чем мать родила на морозном крыльце, она заявила. «Опоздали, все кончилось». «Чепуха, подержи-ка вот это, малыш, и вот это тоже». Три движения герцогиня разделась догола. Я стоял, как стол, сжимая в охапке ее одежду. «Заходи, простудишься». Голая герцогиня, похожая на устрицу без скорлупы, спокойно вошла к нарядным гостям. «Один ноль в ее пользу!» — встречала Нора. «Придется теперь наперивать все снова, а я-то мечтала вас изумить». «Вам это удалось», — сказал я. «Ладно, пошли, поможешь мне одеться». В спальне мы прошли по ее одежде, озерам мускусного запаха на блестящем паркетном полу. «Держи трусы, я в них влезу. Ты ведь Чарли?» «Очень приятно. Я покраснел, а тут меня разобрал истерический смех». «Не сердитесь», — выговорил я, наконец, застегивая ей лифчик. Просто вечер в самом начале, а я вас одеваю. Я где-то хлопнула дверь». Я обернулся, ища глазами герцогиню. исчезло, пробормотал я. Дом ее поглотил. Верно, я не видел герцогиню до обещанного ей дождливого утра вторника, но к тому времени она напрочь забыла, кто я и зачем. «Господи», — сказал я, — «это-то что? И это...» Не прекращая одевание, мы вошли в библиотеку. Внутри, как в зеркальном лабиринте, бродили воскресные гости. Это, указала Нора, манхэттенский городской балет, принесенный по льду реактивной струей. Слева гамбургский, с другой стороны светом. Божественный выбор. Враждующие балетные трупы не могут излить свой яд из-за разницы в языках. Им придется беседовать пантомимой. в с Чарли. Валькирии превращаются в рейнских дев. А эти ребята и есть рейнские девы. Береги фланг. Нора была права. Бой начался. Тигровые лилии наскакивали друг на друга, лепеча на разных наречиях, затем, отчаявшись, схлынули в разные стороны, захлопали двери, враги укрылись по комнатам. Ужас стал ужасающей дружбой, дружбой перегретой парной беззастенчивой и, слава богу, невидимой страсти». А дальше с крутого склона субботы-воскресенья лавиной хрустальных подвесок посыпались писатели, художники, хореографы и поэты. И вместе с комком утрамбованных тел меня понесло прямиком к столкновению с сухопарой реальностью понедельника. И вот, много лет, много вечеринок спустя, я снова здесь. И Гринвуд вот здесь стоит, как стоял. Ни музыки, ни машин. «Здрасте», — подумал я. «Новая статуя у пруда». «Снова здрасте!» «Не статуя. Нора!» Она сидела, натянув на колени платье, и смотрела на Гринвуд, как будто меня нет в помине. «Нора!» Она все так же смотрела на дом, на замшелую крышу, на небо в пустых окнах. Я повернулся проследить ее взгляд. Что-то их прям не так. Дом ли ушел на два фута в землю, земля ли расселась, оставив его одиноко стоять на промозглом ветру? Может, землетрясением перекосило окна?» Странные блики породили обман зрения. Входная дверь распахнута, из нее веет дыханием дома. Что-то неуловимое. Так ночью ловишь теплый выдох жены, и вдруг пугаешься, уловив непривычный запах, запах другой женщины. Ты будешь ее, трясешь, зовешь по имени, кто она, что, откуда. Но сердце колотится, ты лежишь без сна рядом с неведомым. Я подошел. Тысячи окон мое отражение встало подле молчащей норы. Тысячи моих отражений тихо опустились на траву. «Нора», — подумал я, — «Господи, вот мы и вместе». Тот первый приезд в Гринвуд. А потом много лет мы встречались снова и снова, прохожие в толпе, влюбленные в церкви, случайные попутчики в поезде, когда уже лязнули тормоза. Толпа, напирая, валит дверям, прижимая нас тесно-тесно, а там вокзалы уже ни касания ни слова на долгие-долгие годы. Почти каждое лето мы рвали живую нить, полагая, что больше не встретимся, не прибежим за помощью. И снова кончалось лето, садилось солнце, приходила Нора с пустым ведерком и я с разбитой коленкой. Берег был пуст, нам оставалось сказать «Здравствуй, Нора!» и «Здравствуй, Чарльз!» А ветер крепчал, море чернело, словно стая кальмаров замутила его чернилами. «Я часто думал, ведь будет день, когда мы, описав круг, вернемся на прежнее место». Когда-то, лет двенадцать назад, случилась минута, когда мы держали любовь. Ушинку на кончике пальца, встречным дыханием губ. Но это случилось в Венеции, где нора, оторванная от родимых корней, от Гринвуда могла бежать не сполна. И тогда наши губы слились так тесно, что не досуг было требовать постоянства. Разняв их, искусанные, припухшие, мы не нашли в себе сил сказать «пусть так будет всегда». «Квартира, дом, где угодно, только не в Гринвуд, не в Гринвуд снова, останься!» «Может, слишком жесток полуденный свет, слишком явственно видны лица?» А скорее капризные дети притомились игрой, испугались попасть в ловушку. Так или иначе, перышко, задержавшись, порхнуло с пальца, и не знаю, кто первый перестал быть. Нора соврала просрочную телеграмму и убежала в Гринвуд. Связь порвалась. «Капризные дети не пишут». Не знаю, что за песчаные замки она порушила. Нора не ведает, как рубашки нам не линяли от страстного пота. Я женился, развелся, путешествовал. И вот на исходе странного дня мы вновь сошлись у знакомого озера в беззвучном зове, в бездвижном стремлении, словно не было этих лет. Нора. Я взял ее за руку. Пальцы были холодные. Что Случилось? Случилось? Она рассмеялась, замолкла, отвела взгляд, а потом вновь рассмеялась натужным смехом, который легко переходит в слезы. «Ой, Чарли, миленький, думай смелей, с ног на голову, навязчивым снам! Случилось, Чарли, случилось?» Она замолчала. «Мне стало страшно». «Где слуги, гости?» «Гости, — сказала она, — приходили вчера». Не может быть. Ты никогда не ограничивалась пятничными посиделками. Воскресное утро заставала на этих лужайках шабаш разбросанных одеял. Так в чем же дело? Хочешь знать, почему я тебя позвала, Чарли? Нора по-прежнему глядела на дом. Я хочу подарить тебе Грингу. Если он тебя примет и не выставит вон. Но я не хочу. Не важно, что ты хочешь. Главное, что хочет он. Мэг примчалась из Парижа. Эхэнди прислала из Ниццы потрясающую девушку Роджер, Перси, Ивлин, Ливьен, Джон. Все были здесь. Матадор, чуть не убивший писателя из-за танцовщицы. Ирландский драматург, он еще падал со сцены пьяный. Между пятью и семью прибыли 97 человек. В полуночи все разъехались. Я прошел по лужайке. Да, на траве различались следы трех десятков протекторов. «Он не позволил нам веселиться», — тихо сказала Нора. Я обернулся. Кто? Дом? Музыка была превосходна, но ее заглушали перекрытия. Смех отдавался зловещим эхом. Беседа не клеилась, закуски вставали в горле. Вино текло мимо рта. Никто не прилег и ни на три минуты. Не веришь? Но все разбежались, как тараканы, а я спала на лужайке. Знаешь почему? Догадайся. Пойди погляди, Чарли. Мы подошли к открытой входной двери. Что смотреть? Все. Комнаты, сам дом. Ищи отгадку. Когда устанешь ломать голову, я объясню, почему не могу здесь жить, и почему Грин вот твой, если захочешь. Иди один. И я вошел, замирая на каждом шагу. Я тихо ступил на желтый с подпаленными паркет огромного зала. Скользнул глазами по эдессонским шпалерам, подошел к витрине. На зеленом баркате, как прежде, покоился мраморный греческий медальон. «Ничего!» — крикнул я в холодный вечер за дверью. «Подожди, посмотри все». Библиотека. Запах ручных переплетов вишневой, брусничной, лимонной кожи, со словно море, мерцают зрачки золотого теснения корешков. Над камином, где укрылась бы свора гонщик чудесные девушки и цветы Гейнсборо после как, возле которых отогревались сердца ни одного поколения владельцев, на картине открытый портал, за ним летний сад. Мне всегда хотелось просунуть голову в раму, понюхать цветы, коснуться пушка на девичьих шеях, различить жужжание, сшивающих воздух пчел. Ну, послышался голос издалека. «Нора!» — закричал я. «Иди сюда! Здесь нечего бояться! Еще светло!» «Нет!» — печально отвечал голос. «Солнце садится!» «Что ты видишь, Чарли?» «Я выхожу из зала на винтовую лестницу, вижу коридор. В воздухе не пылинки. Открываю дверь погреба. Тысячи бутылок и бочек. Кухня! Нора! Это безумие!» «Правда? Ты понял?» — отзывается голос. «Вернись в библиотеку!» Встань посреди комнаты. Видишь своих любимых девушек и цветы? Они здесь. И здесь нет. Видишь серебряную флорентийскую сигаретницу? Вижу. Не видишь? А коричневый диван, стоящий особняком, где вы с папой пили однажды херес? Да. Нет, выдохнул голос. Да, нет. Вижу, не вижу. довольно Нора? Более чем, Чарли. Как ты не догадываешься, разве ты не чувствуешь, что стало с Гринвудом? Я обернулся. Потянул носом непривычный воздух. «Чарли», — говорила Нора из-за дверей слабеющим голосом. Четыре года назад Гринвуд сгорел дотла. Я побежал. Нора, бледная, стояла в дверях. Кто? закричал я. Сгорел до повторила она. Четыре года назад. Я шагнул наружу три долгих шага, взглянул на стены и окна. Нора он стоит. Он здесь. Нет, Чарли. Это не Гринвуд. Я потрогал серый камень, красный кирпич, темно-зеленый плющ. Провел рукой порезной испанской двери. Не может быть! Может, сказала Нора Все новое От конька крыши до кладки погреба Новые, Чарли, новое Эта дверь прислана из Мадрида в прошлом году Плиты вытесаны под Дублином два года назад Окна изготовлены в Уотерфорде этой весной Я шагнул в дверь Паркет сделан во Франции, доставлен прошлой осенью Но шпалеры, вытканные под Парижем, повешены в апреле Все такое же, Нора «Да, не правда ли? Я ездил в Грецию, чтобы заказать точную копию мраморного медальона. Витрину сделали в Реймсе. Библиотека. Те же книги, такой же ручной переплет, песнение, также же Только восстановление библиотеки обошлось мне в сто тысяч фунтов». «Но они такие же, Нора, такие же!» – изумленно кричал я. «И вот мы в библиотеке, я указываю на серебряную флорентийскую сигаретницу. Уж ее-то, конечно, спасли из огня». «Нет, нет, ты знаешь, что я художница?» Я вспомнил нарисовала эскиз, отвезла во Флоренцию. Фальшивку закончили в июле. Девушки и цветы Гейнсбора. Вглядись. Творение Фрица. Помнишь жуткого битника с Манмартра? Он берет холст, поливает краской, запускает над Парижем в виде воздушного змея. Пусть ветер и дождь потрудятся за него, а потом продает за безумные деньги. Вспомнил? Так вот, оказалось, что Фрицы тайный поклонник Гейнсборо. Он убьет меня, если узнает, что я проболталась Он написал девушек по памяти Правда, очень похожа. Очень Господи, Нора, ты правда меня не обманываешь? Если бы Думаешь, я сошла с ума? Знаю, думаешь Ты веришь в добро и зло, Чарли Я прежде не верила Если вдруг оказалось, что я старая, раскисшая от дождя Мне стукнуло 40 стукнуло обухом по голове Знаешь, что я думаю? Дом себя уничтожил Дом. Она заглянула в зал, где сгущались вечерние тени. Мне было 18, когда на меня упали все эти деньги. Когда мне кричали «стыдно», я отвечала «пу». Мне говорили «совесть», а я смеялась «старая повесть». Но когда дождевая бочка переполнилась падал, стекал по трубе И вдруг я увидела, что ли налита грехом И есть совесть, и есть стыд Во мне тысячи юношей, Чарли Они летели на свет моих окон, потом уезжали А я думала, они далеко, нет, Чарли Их шипы остались во мне Отравленные шипы, которые я так любила Мне нравилась сладкая боль и, казалось, время и странствие сгладят ее следы И теперь я знаю, что вся в отпечатках пальцев. Каждый дюйм моей кожи, Чарльз, секретный архив ФБР. Тысячи славных ребят вонзали в меня жалу, И теперь, не тогда, я истекаю кровью. Я залила ей весь дом. Мои друзья, неверящие в совести, стыд, набивались сюда, как в огромный вагон подземки, и смыкались устами, и сходили потом на стены, брызгали на пол страдания Дома создали убийцы Чапы. Каждый с коротким кинжалом. Они отдавали себя на заклание, думая убить одиночество, но не находили покоя, лишь краткий расслабленный стон. В этом доме все были несчастные Чапы, теперь я знаю. Да, они казались счастливыми Чарльз. Когда столько смеются и пьют, и в каждой постели Как хлеб с ветчиной, белорозовый сандвич Тел, думаешь, как весело, как славно Мы собрались, но это ложь, Чарли Мы оба с тобой знаем, дом пропитался Ложью, так было при мне, при отце При деде, дом вечно бурлил Весельем, а это признак беды Весь лет убийцы наносили Друг другу раны, стены сочатся Влагой, Верные ручки залапаны От Кеймсбора никто осенью Убийцы входили и выходили, Чарли Дом копил их грехи А если наглотаешься мрака, Чарли, тебя будет Моя жизнь рвотная, я давлюсь своим собственным прошлым, и дом давился. И вот, расплющенные стыдом, я услышала ночью, как в роскошных кроватях ерзают накопленные грехи. От трения занялось в пламя. Сперва оно в библиотеке арестала книги, затем пировала в погребе. К тому времени я вылезла в окно и спустилась по плющу на лужайку. Там же были слуги. В доме превратника отыскалось шампанское и сухари. Мы устроили пикник. Это было в четыре. В пять приехали пожарные. И вовремя они видели, как рушится крыша. К облакам взметнулся фонтан искр. Мы налили им шампанского и вместе смотрели, как умирает Дринбуд. К утру все было кончено. Он должен был уничтожить себя. Ведь правда, Чарли? От всей нашей гнусности, меня и моих предков. Мы стояли в холодном доме. Наконец, я шевернулся и сказал... «Наверное, да, Нора». Мы вошли в библиотеку. Нора вытащила синьки из толпы блокнотов. тогда то Чарльз, снова обладал желанием отстроить Гринвуд заново, собрать по кусочку. Феникс возродится из пепла. Пусть никто не узнает, как он болел и умер. Не ты, Чарли, никто из моих друзей. Я виновен в его разрушении». Хорошо быть богатой. Можно подкупить пожарных шампанским, местную газету четырьмя ящиками джина. За милю отсюда не просочилась и словечка. Успею еще рассказать. Пусть это будет сюрприз. А сейчас за работу. Я помчалась в Дублин, к поверенному у которого папа хранил чертежи и планы отделки. Песяцами я просиживалась с секретарем, играя в ассоциации, чтобы вызвать в памяти греческие лампы, римские изродцы. Я закрывала глаза, чтобы припомнить каждую ворсинку ковра, каждый дюйм бахромы, завиток лепнины, бронзулетки, дверные ручки, подставки для гров выключ. Когда список в 10 тысяч названий был завершен, я вызвала плотников из Эдинбурга, плиточников из Сиены, камнерезов из Перуджи. Они скучали, строгали, резали 4 года Чарли, а я торчала на фабрике под Парижем. Смотрела, как паучки выплетают мои ковры и шпалеры. В Утерфорд я приглядывала, как выдувают стекло, а в свободное время охотилась. Чарли. Как ты думаешь, ведь такого не было, никто не устанавливал утраченного в малейше подробности в точности? Не надо ворошить прошлое. Я думала, его можно забыть. Новый Гринвуд восстанет на месте прежнего. С виду он будет как старый, только лучше, потому что новый. Я думала, все начнется с чистой страницы. Я так тихо жила, покуда он строился. Это само было приключение. Я закончила дом. Мне казалось, я обновилась. Я возрождала его ликуя. Наконец-то, думала я, в Гринвуде поселится счастье. Все завершилось две недели назад. Последний камень, последние черепицы легли на место. Я разослала приглашение по всему миру. Вчера приехали гости. Светские львы из Нью-Йорка, пахнущие хлебным деревом, хозяева жизни. Легконогие афинские футболисты. Негритянский балет из Йоханнесбурга. Три сицилийских бандита или они актеры. Семнадцать скрипачек, которых можно умыкнуть, едва они отложат смычки и бросят прятать колен. Четыре чемпиона по конному полу, один теннисист, меня с струны. Очаровательный французский поэт, господи Чарльз, я хотела закатить праздник. Открывается усадьба Феникс, владение норы гриндон Гринден. Могла ли я знать, что дом нас не примет? Разве дом может кого-то принять или не принять? Может, если он совсем новый, а все остальные, независимо от возраста, много старше. Он только родился. Мы старые умирающие он добро мы зло он хотел оставаться чистым и выставил нас вон как просто тем что он это он такая стояла тишина, ты не поверишь нам казалось что кто-то умер очень скоро все это почувствовали хотя не признавались просто сели в машину и уехали Оркестр собрал инструменты и умчался на десяти лимузинах. За ним последние гости вдоль озера, словно на ночной пикник. Но нет, кто к самолету, кто в порт, кто в головой, молча трясясь от холода. А дом остался пустым. Даже слуги укатили на велосипедах. Прием кончился, не начавшись, потому что не мог начаться. Я говорила, что спала всю ночь на лужайке наедине со старыми мыслями, и тогда поняла, кончились мои годы, а я сгорела, как головешка, а пепел не может строить. Новая дивная птица молчала в морозной тьме. Я знала, ей на мое дыхание. Я кончилась. Она началась здесь. Нора закончила рассказ. Довольно долго мы сидели молча. В сумерки вползали в комнаты, гасили глаза окон, ветер наморщил озеро. Я сказал, «Не может быть». Разумеется, ты проспишь здесь ночью, если захочешь. Убедись сам, чтобы больше не спорить. Попробуем заночевать в доме? Попробуем? Мы не продержимся до рассвета. Давай зажарим яичницу, выпьем чуть-чуть, рано уйдем спать. Ложись на одеяло, не раздевайся, ты еще поблагодаришь за этот совет. За едой мы больше молчали. Выпили вина. Послушали, как в новом доме бьют на часы. В десять Нора велела идти в спальню. «Не пугайся!» — крикнула она с лестницы. «Дом не желает нам зла, просто он нас боится. Я буду читать в библиотеке, когда соберешься, зайди за мной. На часы можешь не смотреть, я все равно не лягу». «Я буду спать, как сурок», — пообещал я. «Будешь ли?» — отвечала Нора. Я забрался в новую постель и лежал в темноте, курил. Спать не хотелось, не было и страха. Я ждал чего-то необычного. Полночь я еще бодрствовал. Не и к часу. Три сна не было и в помине. Дом не скрипел, не вздыхал, не нашептывал. Он ждал, как и я, подстраиваясь под мое дыхание. В три тридцать дверь моей комнаты отворилась. Мрак шевельнулся во мраке. Лица и рук коснулся холодный ветер. Я медленно сел. Прошло минут пять. Сердце почти не билось. Потом далеко внизу распахнулась входная дверь. Опять не скрипы, не шорох, а тык щелчок, да сильнее потянуло сквозняком. Я встал и вышел на лестницу. Входная дверь и правда была открыта. Лунный свет заливал половицы, сиял на новых стенных часах. Звонко тикал недавно собранный механизм. Я спустился и вышел. «Ну вот и все», — промолвила Нора. Она стояла подле моей машины. Я подошел. «Ты ничего не слышал?» — сказала она. «И все-таки слышал, верно?» «Да». «Теперь ты готов ехать?» Я оглянулся на дом. «Почти». «Так ты понял, что все кончено? Что скоро заря нового дня? Чарли, мое сердце замерзло, заплесневело, гонит черную кровь». Ты же знаешь, Шарли, оно так часто билось под тобой. Ты знаешь, какая я старая. Ты знаешь, сколько во мне темниц и путочных камер и синих осенних сумерек. Но, но разглянула на дом. Вчера около двух я лежала в постели. Вдруг распахнулась входная дверь. Я поняла, что дом накренился, стряхнул щеколду и распахнул створки. Я вышла на лестницу, а внизу растелалось лунное озеро» дом словно говорил «Скатертью дорожка, ступай, молочной рекой уходи в свою тьму, старуха, там тебе место. Ты беременна, в твоей утробе переношенный младенец-призрак. Ты не разродишься, и однажды он убьет тебя. Чего ты стоишь?» Так вот, Чарли, я побоялась запередить. Я знала, что все это правда, что мне здесь больше не спать. Я вышла. У меня есть порочное логово в Женеве. Я заберусь туда, но ты моложе и чище, Чарли. Я хочу, чтобы дом остался тебе. Я не так молод, моложе меня. И не так чист. Он прогнал и меня, Нора. Дверь моей комнаты отворилась. Ой, Чарли, выдохнул Нора и коснулась моей щеки. Ой, Чарли. И потом тихо. Извини. Не надо, поедем вместе. Нора открыла машину. Можно я поведу? Мне хочется гнать до самого дублина. Ты не против? Ничуть, а твои вещи. Те, что в доме, пусть ему и мои останутся. Куда ты? Я остановился. Надо закрыть дверь. Нет, сказала Нора. Пусть будет открыто. Как? Туда заберутся? Нора тихо рассмеялась. Настолько хорошие люди, верно? Я подумал, потом кивнул. Да. Уезжать не хотелось, я вернулся и встал у машины. Тучи сгущались, пошел снег. Большие белые флоты сыпались в лунном свете, мягкие безобидные, как болтовни ангелов. Мы сели в машину, хлопнули дверцы, Нора включила зажигание. «Готов?» — спросила она. «Готов!» «Чарли», — сказала Нора, — «когда мы приедем в Дублин, поспишь со мной несколько дней? Не в том смысле, просто мне нужно, чтобы кто-нибудь был рядом. Хорошо?» конечно. Вот бы вы... глаза ее наполнились слезами. Господи, вот бы сгореть и начаться снова. Сгореть, а потом снова войти в этот дом, жить там вечно, как сельская девушка, питаться ягодами. Ой, черт, что об этом говорите? «Поезжай, но», — рассказал я мягко. Машина тронулась, мы мчались вдоль озера, взметая колесами гравий в холмы, в заснеженный лес. На последнем подъеме Нора перестала плакать, она ни разу не оглянулась. Снег пошел гуще, стрелка спидометра замерла на 70. Мы ехали к темному горизонту, холодному серому городу, и всю дорогу, не выпуская, я держал ее за руку.